Сколько понадобится времени реагировать, терпение. Такого рода травмы сильнее отражаются, чем на теле. Как она будет выглядеть, когда позади, завтра, с хирургом, он вам всю процедуру. Когда?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 Что такое? Сердцебиение снова резко участилось. — Хорошо, надо ее немного успокоить. — Миссис Ратлидж, — сказал врач поверительным тоном, — успокойтесь. Все в порядке. Вам не о чем волноваться. Доктор Мартин приехал мистер Ратлидж. Попросите его подождать, пока она не успокоится. — В чем дело? Издалека донесся новый властный голос.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 героически сопротивляясь действию лекарств, борясь с паникой и пытаясь вернуть себе ощущение времени и реальности, которое полностью потеряла в ярко освещенной и стерильной обстановке палаты интенсивной терапии. Вскоре появилась сестра, проверила капельницу и измерила давление. Ее движения были обычными.